Но не все же было так страшно. Я была ребенком, и как все дети, я играла и пела, и сказки придумывала для маленькой сестры. С помощью шейны я научилась читать и писать, и даже немного арифметики, хотя мне и не пришлось пойти в пинскую школу. «Про тебя все говорили «золотое дитя», — вспоминала мама, — «вечно чем-нибудь занята». Думаю, моим главным занятием в Пинске было знакомство с жизнью, опять-таки главным образом через Шейну. Шейна, которой исполнилось четырнадцать лет, когда отец уехал в Америку, была замечательная девушка, умная и глубоко чувствующая. Ее влияние на меня было и всегда оставалось очень сильным, может быть, самым сильным, если не считать моего будущего мужа. Она и вообще-то была необычайной личностью. Для меня же всегда и везде она была образцом, другом, наставником. И позже, когда мы стали взрослыми, а потом старыми женщинами, бабушками, ее одобрение, ее похвала, нечасто удавалось мне это заслужить, имели для меня первостепенное значение. В сущности, Шейна — это часть моей истории. Она умерла в 1972 году, но я думаю о ней постоянно, и ее дети и внуки мне так же дороги, как и мои собственные. Несмотря на то, что мы в Пинске были ужасно бедны, и маме с помощью деда еле удавалось нас кое-как тащить, Шейна отказалась пойти работать. Возвращаться в Пинск ей было очень тяжело. В Киеве она посещала прекрасную школу, Теперь ей хотелось учиться, приобретать знания, образование, и не только ради того, чтобы ее собственная жизнь стала лучше и полнее, но и для того, чтобы она смогла изменить и улучшить мир. В 14 лет это была революционерка, серьезная и преданная участница сионистского социалистического движения, то есть в глазах полиции вдвойне опасная и подлежащая наказанию. Она и ее друзья были не только заговорщиками, стремившимися свергнуть всемогущего царя, но они прямо объявляли, что их мечта создать еврейское социалистическое государство в Палестине. В России начала XX века такие взгляды считались подрывной деятельностью, и за них арестовывали даже 14-15-летних школьниц. До сих пор помню крики молодых людей, девушек и юношей, которых избивали в полицейском участке, рядом с которым мы жили. Моя мать тоже слышала эти крики и ежедневно умоляла Шейну не иметь ничего общего с этим движением. Она ведь подвергала опасности не только себя и нас, но даже отца в Америке. Но Шейна была неумолима. Мало того, что она желала перемен, Она еще хотела участвовать в их осуществлении. По ночам мать не спала, ждала, когда, наконец, Шейна вернется домой с какой-то таинственной сходки. Я лежала молча, стараясь понять все это. Преданность Шейны делу, в которое она так сильно верила, материнскую отчаянную тревогу, необъяснимое для меня отсутствие отца — И все это на фоне топота казацких коней, то и дело раздававшегося на улице. По субботам, когда мама ходила в синагогу, Шейна устраивала сходки у нас дома. Даже когда мама об этом узнала и стала упрашивать Шейну не рисковать всеми нами, ей ничего не оставалось, кроме как ходить по нашей улице взад и вперед, когда она возвращалась из синагоги домой. По крайней мере, так она была на страже, и, если бы показался полицейский, могла предупредить молодых конспираторов. Но бедную маму больше всего пугало не то, что в любую минуту может налететь полиция и арестовать Шейну. Все эти месяцы ее сердце терзал страх, в те дни очень распространенные в России, страх, что кто-нибудь из друзей Шейны окажется провокатором. Конечно, я была слишком мала, чтобы понимать, что означают все эти споры, слезы и хлопанье дверью. Но в эти субботние утренние часы я забивалась на печку, встроенную в стену, и сидела там часами, слушая Шейну и ее друзей, стараясь понять, что их так волнует и почему из-за этого плачет мама. Иногда делая вид, что я с увлечением рисую или копирую странные буквы из Сидура, еврейский молитвенник, это была одна из немногих книг в нашем доме, я вслушивалась, стараясь понять, что именно Шейна с таким жаром объясняет маме. Но я только и поняла, что она участвует в какой-то борьбе, которая касается не только русских, но в особенности евреев. Многое уже написано, и, конечно, еще больше будет написано о сионистском движении. Теперь большинство людей имеет представление, что означает само слово «сионизм», а также как оно как-то связано с возвращением еврейского народа в страну их отцов, в землю Израиля, как она называется на иврите но, вероятно, и сегодня не все понимают, что это замечательное движение возникло спонтанно и почти одновременно в разных частях Европы в конце XIX века. Словно драма, поставленная на разных сценах, на разных языках, по-разному, но везде разрабатывавшая одну и ту же тему, так называемый «еврейский вопрос». Еврейский вопрос в действительности был, конечно, христианским вопросом и возник в результате того, что у евреев не было своего дома. Он не будет и не может быть разрешен до тех пор, пока у евреев не будет собственной страны. Очевидно, этой страной мог быть только Сион, страна, откуда евреев изгнали две тысячи лет тому назад, но которая оставалась духовным центром еврейства на протяжении веков, и которая в те дни, когда я жила в Пинске и до конца Первой мировой войны, была запущенной и заброшенной провинцией Османской империи под названием Палестина. Первые евреи, осуществившие современное возвращение в Сион, прибыли туда уже в 1878 году. Они основали первое поселение еврейских землевладельцев и назвали его Петах-Тиква, врата надежды. К 1882 году маленькие группы сионистов из России, называвшие себя Ховевей Цион, возлюбленные Сиона, прибыли в страну с решением вытребовать себе землю, чтобы возделывать ее и защищать. Но в 1882 году Теодор Герцль, будущий основатель Всемирной сионистской организации и отец государства Израиль, еще ничего не знал ни о том, что делают с евреями в Восточной Европе, ни о существовании хабавей Цион. Только в 1894 году, освещая в прессе дело Дрейфуса, Этот утонченный и удачливый корреспондент видной венской газеты «Ноев Райен Пресс» заинтересовался судьбой евреев. Потрясенный несправедливостью к офицеру-еврею и открытым антисемитизмом во французской армии, Гертль тоже уверовал, что для еврейского вопроса существует только одно настоящее решение. Его дальнейшие достижения и ошибки, вся поразительная история о том, как он пытался создать еврейское государство, изучается теперь всеми израильскими школьниками, и ее следовало бы изучить тем, кто хочет понять, что же такое сионизм. Мама Шейна. «Знали о Герцле, но я впервые услышала его имя, когда моя тетка, жившая с вейцменами в одном доме и часто приносившая оттуда важные новости, как дурные, так и хорошие, однажды прибежала с глазами полными слез и сказала мне, что произошло невообразимое. Герцль умер. Никогда не забуду, какое молчание наступило вслед за ее сообщением. А Шейна, что типично для нее, — Решила в знак траура по герцлю носить только черное. Так она и носила траур до тех пор, пока мы не приехали в Милоки через долгих два года. Тоска евреев по собственной стране не была результатом погромов. Идея заселения Палестины евреями возникла у евреев и даже у некоторых неевреев задолго до того, как слово «погром» вошло в словарь европейского еврейства. Однако русские погромы времен моего детства придали идее сионистов ускорение, особенно когда стало ясно, что русское правительство использует евреев как козлов отпущения в своей борьбе с революционерами. Большинство еврейской революционной молодежи в Пинске, объединенные огромной тягой к образованию, в котором они видели орудие освобождения угнетенных масс и решимостью покончить с царским режимом, по этому вопросу разделилось на две основные группы. С одной стороны, были члены бунда, союза еврейских рабочих, считавшие, что положение евреев в России и в других странах переменится, когда восторжествует социализм. Как только изменится экономическая и социальная структура еврейства, говорили бундовцы, исчезнет и антисемитизм. В этом лучшем, просветленном социалистическом мире евреи смогут, если того пожелают, сохранять свою культуру, продолжать говорить на идиш, соблюдать традиции и обычаи, есть, что захотят. Но не будет причины цепляться за отжившую идею еврейской национальности. По аллее Цион, сионисты-социалисты, к которым принадлежала Шейна, смотрели на это по-другому. Они верили, что так называемый еврейский вопрос имеет и другие корни, и потому решать его надо шире и радикальнее, чем просто исправляя экономические и социальные несправедливости. Разделяя социалистические убеждения, они сохраняли верность национальной идее, основанной на концепции единого еврейского народа и восстановлении его независимости. Оба эти направления – были нелегальны и находились в подполье. Но по иронии судьбы, злейшими врагами сионистов были бундовцы, и большинство дебатов, гремевших над моей головой, когда Шейна устраивала сходку у нас дома, касалось конфликта между этими двумя группами. Бывало, когда мы с Шейной ссорились, и я выходила из себя, я грозилась, что расскажу про политические собрания нашему краснорожему полицейскому Максиму. Разумеется, я никогда бы этого не сделала. Да и шейна не сомневалась, что это только пустые угрозы, но она все-таки беспокоилась. Что ты расскажешь, Максиму? спрашивала она. Расскажу, что ты и твои приятели хотите покончить с царем, кричала я. Знаешь, что тогда со мной сделают? Сошлют в Сибирь, и там я умру от холода и больше никогда не вернусь, говорила она. Так бывает с теми, кого отправляют в ссылку. По правде говоря, Я старалась не попадаться Максиму на глаза. Если я замечала, что его сапоги громыхают по направлению ко мне, я пускалась на утек. Много лет спустя Шейна рассказала мне, что хоть Максим никогда никого не арестовал, она не сомневалась, что он систематически докладывал властям обо всех молодых людях, с которыми она была связана. Пожалуй, там же на печке я получила еще один важный неполитический урок. Ничто в жизни никогда не происходит само собой. Недостаточно верить во что-нибудь, надо еще иметь запас жизненной силы, чтобы преодолевать препятствия и чтобы бороться. Теорию, лежавшую в основе всего, что делала Шейна, я стала усваивать в возрасте 6-7 лет. Что бы ты ни делал, делай это правильно. Шейна в свои пятнадцать лет уже была совершенной максималисткой. Она сама жила сообразуясь с самыми высокими принципами, чего бы ей это ни стоило, и также сурово и требовательно относилась к другим. Мы уже много лет прожили в Палестине, а потом в Израиле, и она могла бы позволить себе какие-то приобретения, облегчающие жизнь. Но она обходилась без них находя, что жизненный уровень, которому они соответствуют, слишком высок для страны. В шестидесятые годы, старая и больная, она позволила себе единственную роскошь — холодильник. Она обходилась без духовки, всю жизнь готовила на газовой горелке и считала, что не может позволить себе иметь в Израиле электрический миксер. Будь она менее непреклонной, менее требовательной к себе и другим, она, может быть, поняла бы, каким ужасом были для мамы те пинские сходки, и, может быть, даже уступила бы ей. Но в том, что Шейна считала важным, она была неумолима, и политические сходки у нас дома продолжались, несмотря на бесконечные раздоры с мамой. Однажды Шейна ушла из дому и прожила некоторое время у тетки. Но там люди оказались еще нетерпимее, так что она вынуждена была вернуться домой. В это время Шейна встретилась с Шамаем Карнгольдом, своим будущим мужем. Это был сильный, умный, одаренный юноша, отказавшийся от великого счастья учиться, предметом его страстного интереса была математика, чтобы примкнуть к революционному движению. Между ними... Расцвел почти безмолвный роман, и Шамай тоже стал навсегда частью моей жизни. Он был одним из лидеров молодых сионистов по кличке Коперник. Шамай был единственным внуком известного знатока Торы. Он жил с родителями, и все они зависели от него материально. Шамай часто бывал у нас. Помню, как он перешептывался с Шейной про подъем революционного движения в городе и про казачий полк, который движется сюда и будет усмирять Пинск своими сверкающими саблями. По их разговорам я догадалась, что с кишиневскими евреями случилось что-то ужасное и что пинские евреи готовятся защищать себя оружием и самодельными бомбами. Шейна и Шамай – реагировали на ухудшение положения своеобразно. Они не только продолжали устраивать и посещать тайные сходки, они вовлекали в движение других молодых людей и даже, о ужас, дочку нашего седовласого Шойхита, ультраправоверного ритуального резника, у которого наша семья снимала комнату. Тут тревога мамы за Шейну, за из и за меня стала нестерпимой. И она начала писать отчаянные письма отцу. Она писала, что не может быть и речи о том, чтобы нам торчать в Пинске. Мы должны ехать к нему в Америку. Но, как и многое в жизни, это легче было сказать, чем сделать. Отец, который к этому времени переехал из Нью-Йорка в Милооки, едва сводил концы с концами. Он написал, что надеется получить работу на железной дороге, и тогда у него будут деньги нам на билеты. Мы перебрались от Шойхита к Бубличнику. Бублики пекли ночью, так что в квартире всегда было тепло, и Бубличник дал маме работу. А в конце 1905 года пришло письмо из Милуоки. У отца была работа, так что мы могли начинать сборы в дорогу. Сборы были долгие и трудные. Непростое дело было в те времена женщине с тремя дочками, из них две совсем маленькие, проделать одним весь путь от Пинска до Милоки. Для мамы это было не только облегчение, но и новые тревоги. А для Шейны расстаться с Россией значило расстаться с Шамаем и с тем, ради чего они так трудились и так рисковали. Помню только... Суету этих последних недель в Пинске, прощание с родственниками, поцелуи, слезы. В те времена уехать в Америку было почти то же самое, что отправиться на Луну. Может, мама и тетки плакали бы не так горько, если бы знали, что я вернусь в Россию как посланник еврейского государства. Или что, как премьер-министр Израиля, я буду встречать поцелуями и слезами сотни и сотни русских евреев. Но предстоявшие годы несли нашим родственникам, остававшимся в Пинске, нечто пострашнее слез. И один Бог об этом знал. Может, и мы не так боялись, если бы знали, что по всей Европе тысячи семей вроде нашей пустились в дорогу, справедливо надеясь на лучшую жизнь в новом свете. Но мы знать не знали о множестве нееврейских женщин и детей из Ирландии, Италии, и Польши, которые в таких же условиях, как мы, пробирались к своим мужьям и отцам в Америку, и мы были очень напуганы. Немного я помню подробности о нашем путешествии в Милоке в 1906 году. И думаю, даже то, что, как мне кажется, я помню, я знаю из рассказов мамы и Шейны. Помню только, что в Галиции мы должны были нелегально перейти границу, потому что три года назад наш отец помог своему знакомому добраться до Америки, вписав его жену и дочерей в свои собственные бумаги, как своих. Так что, когда наступил наш черед уезжать, мы тоже шли под чужими именами. И хотя мы послушно запомнили и фальшивые имена, и фальшивые подробности, Шейна отлично выдрессировала всех нас, даже цыпки, переход границы был осуществлен с помощью взятки, которую мама, каким-то образом скопившие необходимые деньги, дала полицейскому. В суматохе пропала или была украдена большая часть нашего багажа. Как бы то ни было, я помню, что в холодное весеннее утро мы, наконец, вошли в Галицию, и помню будку, в которой мы ждали поезда в порт. Мы прожили в этой неотапливаемой будке два дня и спали на холодном полу. И Цыпки помню, все время плакала, пока ее не отвлек прибывший, наконец, поезд. И мы двинулись с остановками, которых не помню, сначала в Вену, потом в Антверпен, где мы еще 48 часов просидели в иммиграционном центре, ожидая парохода, который отвезет нас в Америку, к отцу. Четырнадцать дней на пароходе? Это не была увеселительная прогулка. Нас втиснули в темную душную каюту еще с четырьмя людьми. Ночью мы спали на голых койках, а днем большей частью стояли в очереди на раздаче еды. Мама Шейна и Цыпки мучились морской болезнью. Я же чувствовала себя хорошо, часами смотрела на океан и старалась представить себе Милуоки. Пароход был набит русскими иммигрантами. Бледными, измученными и перепуганными, как мы. Иногда я играла с детьми, которые тоже ехали четвертым классом, и мы рассказывали друг другу, какие невообразимые богатства ожидают нас в золотой стране. Но мне кажется, что и они осознавали, что мы едем в места, о которых равнюшенько ничего не знаем, в совершенно чужую для нас землю.